Лена. Время действия — 15 июля. Место действия — остров Хаммерштейна в Тихом океане. Лена открыла глаза и уставилась в потолок. Она находится в раю? Потому что именно так она представляла себе рай. Беломраморный дворец, гигантский потолок, потоки солнца, пение птиц, а совсем рядом буйная тропическая зелень. Лена сначала подумала, что это сон. Как она очутилась здесь? Монастырская выскользнула из огромной кровати, ступила на приятно прохладный голубоватый мрамор. Лена с любопытством осмотрелась. Вышла через распахнутую дверь на большую террасу, которая нависла над тропическим садом. Вокруг буйная зелень, а вдалеке лазурное море или океан. Это сон? Алена лена сосредоточилась так последнее что она помнит сцена в римском отеле официант приходит с бутылкой шампанского говорит что это подарок эдуарда а потом что же было потом ну конечно официант напал на нее он всадил ей в предплечье шприц и елена потеряла сознание она быстро закатала рукав платья так и есть На предплечье крошечный след от укола. Но если ее похитили, то где же она? Скорее всего, в каком-то недоступном месте. Судя по растительности, это тропики. И бескрайнее море со всех сторон. Это больше похоже на остров. Лена вернулась в спальню. Подошла к двери, попыталась открыть ее. Безрезультатно. Дверь была заперта. Она вернулась на террасу. Хорошее настроение исчезло. Этот райский остров — мышеловка. Лена попыталась определить расстояние до земли. Не меньше пяти метров. И внизу кроны деревьев. Если она прыгнет, то может погибнуть. Но если останется, тем более погибнет. В тот самый момент, когда она раздумывала, как можно спуститься с террасы, до ее слуха донеслись посторонние звуки. Она метнулась в комнату. Миловидная, пожилая женщина, смуглая и темноволосая, вкатила в ее спальню столик с завтраком. Или это обед? Или уже ужин? Солнце светило немилосердно, но это еще ни о чем не говорило. «Где я? Как я здесь оказалась?» — закричала она. «И кому принадлежит этот дом? Я немедленно хочу поговорить с тем, кто похитил меня». Женщина беспомощно улыбнулась и пожала плечами. Она явно не понимала, чего хочет Лена. В ответ горничная приподняла серебряную крышку одного из блюд. Там лежали свежие булочки. Она произнесла фразу на гортанном языке. Лена попыталась прошмыгнуть в открытую дверь, но едва она вышла за порог, как путь ей преградил бородатый мужчина с оружием. Ничего не говоря, он потеснил Лену обратно в комнату. Значит, ее охраняют. Быть может, в комнате установлены камеры, которые фиксируют каждое ее движение. Как же выбраться отсюда? Лена попыталась спросить женщину, которая сноровисто накрывала на стол. По-английски, затем по-немецки, по-французски, по-итальянски и по-испански. Но та не реагировала на ее вопросы. Лена в бессильной злобе уселась на кровать. Закончив сервировать, горничная исчезла. Дверь захлопнулась, и Лена снова осталась в одиночестве. Она почувствовала голод. наела себе кофе, намазала маслом булочку, и только потом пришла запоздалая мысль о том, что в продуктах может содержаться наркотик. Лена подумала и продолжила есть. В любом случае, она уже приняла достаточно пищи, чтобы наркотик начал действовать. Поев, Она заглянула в небольшую комнатку. Туалет и душ. Обстановка, как в пятизвездочном отеле. Но только вот Лена не чувствовала себя на отдыхе. Наоборот, она оказалась в западне. Так прошло неизвестно сколько времени. Солнце, казалось, остановилось на середине небосвода. Время тянулось ужасающе медленно. Наконец, Лене пришла в голову замечательная идея. Она убедилась, что внизу под террасой нет охраны. Монастырская стащила с кровати простыню, разорвала ее на несколько частей, связала между собой. Затем прикрепила один конец самодельного каната к мраморной валясине балкона. До земли не достает, но ничего, она спрыгнет. Лена боялась высоты, но что поделать, не оставаться же в заложниках неизвестно у кого. Она перелезла через балкон, вцепилась в связанные обрывки простыни и соскользнула вниз. Затем, когда самодельный канат окончился, прыгнула и приземлилась на мягкую землю. Похоже, ее побег никто не заметил. Она оказалась в тропическом лесу. Ее окружали экзотические деревья, на которых повисали лианы и выделялись, подобно звездам, невидимые цветы было жарко и влажно. В лесу царил полумрак. Лена вскрикнула. Она была босиком, а по земле сновали большие муравьи. Пробежала несколько разноцветных ящериц. А не водятся ли здесь змеи? И все же, стараясь побороть страх и внимательно глядя под ноги, она направилась подальше от виллы. Куда именно? Если она не ошибается, то где-то впереди сверкало море. Она выйдет к воде. Может быть, там имеется лодка или хотя бы плод. Путешествие по джунглям было захватывающим. Алена заметила пестрых попугаев, обезьян, которые двигались по лианам, а также столь страшных для нее змей. Алена старалась держаться подальше от гадов. Если это тропики, то змеи наверняка ядовитые. Монастырская начала спускаться с холма вниз — В просветах между деревьями мелькнуло море. Лена отодвинула сухую ветку, которая свисала с дерева, и отшатнулась в ужасе, услышав шипение. Это была никакая не ветка, а змея, замаскировавшаяся под лиану. Лена увидела раскрытую зубастую пасть, сверкающую темно-коричневую чешую, маленькие черные глазки. Монастырская побежала к воде. Не хватало только, чтобы ее тяпнула древесная змея. А вот и море. Да нет же это настоящий океан. Ленивые набегающие изумрудными волнами на белый песок. Она в свое время отдала бы очень многое, чтобы оказаться на таком острове, но сейчас ей хотелось одного: убраться отсюда как можно скорее. Только каким образом? Лена побрела вдоль лагуны. Если так идти, то рано или поздно она обойдет остров по периметру, а это значит, что она сможет увидеть и пристань. Здесь должна быть пристань или пирс, или что-то еще. Как же иначе прибывают сюда люди? Она вышла из-за поворота бухты и мгновенно упала на песок. Люди. Так и есть. Вот он, крошечный порт. Несколько лодок и катеров, и белоснежная яхта «Золотой жук». Стоят около деревянного пирса. «Там же люди с оружием», — Лена осмотрелась. «Впереди строение, в том числе и очертания мраморной виллы на холме. Откуда она сбежала?» «Сколько прошло времени с тех пор, как она покинула террасу? И заметили ли ее исчезновение? Если да, то надо поторопиться, потому что ее будут искать». Лена, пригнувшись, побежала вдоль пляжа. «Люди находятся на порядочном расстоянии. Они не видят ее. Вот она и на пирсе. В какую же лодку садится? Наверняка в ту, что с мотором. Лена не знает, как ей управлять, но ничего сообразит по пути. Готова ли она покинуть остров? Ведь она окажется одна в океане. Кто знает... Подберет ли ее корабль и сумеет ли она достичь близлежащих островов, если такие вообще существуют? У нее нет ни воды, ни провианта. А когда загончится горючее, то что делать? Дрейфовать? Она решила, что это все не так важно. Самое главное — убраться с этого райского острова, который внушает ей страх. Тот, кто похитил ее и привез сюда из Рима, Явно лелеет кровавые планы. Алина оказалась в моторной лодке. Так, теперь нужно рывком завести мотор при помощи шнура. Черт, и как же это делается? Мисс, не кажется ли вам, что неприлично покидать остров, так и не поговорив с его владельцем? Внезапно раздался приятный мужской голос. Кто-то обратился к ней, на безукоризненном английском. Лена обернулась и увидела господина в легком светлом костюме с панамой на голове. Его лицо показалось ей знакомым, ну да, его фото имелось у Адама. Это Цезарь Кролл, начальник службы безопасности концерна «Хаммерштейн». Он пояснил. «Думаю, вы не знаете, как завести лодку. Что ж, браво, браво». Ваш побег был просто гениальным. Скажу вам по секрету, почти все пленники, которые оказываются на вилле, поступают подобным образом. Так что мы знаем, где их стоит ждать. Вы разрешите и не вынуждайте меня применять силу, уверяю вас. У меня есть оружие, вы все равно не уйдете из бухты на моторке, ее просто расстреляют с вами вместе». Он протянул ей руку, чтобы помочь выбраться из лодки. Лена в отчаянии дернула шнур. Мотор не завелся. Кролл с улыбкой сказал, «Ни одна из этих лодок не заправлена горючим, так что убежать вам не суждено. Будем знакомы. Меня зовут Цезарь. Мои родители лелеяли честолюбивые планы, поэтому и наградили меня таким пышным именем». Видите ли, им хотелось чтобы их единственный сын стал столь же знаменит, как Юлий Цезарь, и столь же удачлив, как Цезарь Борджиа. «Их обоих в итоге убили», — сказала Лена, понимая, что находится во власти Кролла. Тот снова протянул ей руку, и она выбралась на пирс. «Вы правы. И того, и другого после их триумфа подлые враги, притворяющиеся друзьями, отправили в мир теней». «Но что поделать? Думаю, многие ради блестящей карьеры готовы согласиться на трагический финал. Тем более, что апогея своей власти я еще не достиг. Я все же не думаю, что меня ожидает в итоге поражение. Потому что вы, милая пленница, находитесь под моим полным контролем. Вы представляете опасность для концерна Хамерштейн, Поэтому вас пришлось помимо вашей воли доставить сюда на остров. Они вышли с пирса на пляж. Галантный кролл подал Лене руку, но монастырской за этими повадками южноамериканского джентльмена чудилась угроза. Цезарь похож на ту ядовитую тропическую змею, которую она приняла за ветку. Маскируется под весельчака и добряка, а на самом деле безжалостный убийца и головорез. — Где мы? — спросила Лена. Кролл любезно ответил. — Как вы уже поняли, на острове. Он расположен в Тихом океане, причем на достаточном расстоянии от маршрутов судов и прочих населенных островов. Так что, милая Елена, не рассчитывайте на помощь. Ее не будет. Кроме того, остров — частная собственность. Он принадлежит... — Мистеру Магнусу Хаммерштейну, — сказала Лена. — Кролл распрылся в улыбке. «Вы умница. Все поняли. Конечно. Хозяином этого клочка суши площадью в семнадцать квадратных километров является Магнус. Остров он купил давно, по дешевке, всего за несколько миллионов. Теперь же он не продаст его и за сотню. И знаете почему?» они миновали бухту и подошли к вырубленной в скале лестнице, которая плавно поднималась вверх к вилле. Лена видела, как почтительно и со страхом приветствуют кролла загорелые охранники. Они его боятся. «Потому что здесь расположены секретные лаборатории», — вымолвила Лена. Она поняла. «Именно сюда сводятся похищенные дети. Держать их где-то на...» заводах концерна даже в Восточной Европе или Азии, где местная власть куплена, все равно опасно. А вот на острове, который принадлежит Хаммерштейну, куда не может пробраться никто из посторонних...» «Вы правы, моя красавица», — ответил Крулл. «Хотите немного попотеть, забираясь по лестнице наверх? Уверяю вас, это неблагодарное занятие, Пошли. Он остановился около скалы, произвел некие манипуляции, и панель, искусно раскрашенная под камень, отошла в сторону, открывая проход внутрь. «Прошу вас», — произнес Кролл, — «вы, как почетные гости, имеете право осмотреть все местные достопримечательности, в том числе и расположенные внутри скал». «Мы не настолько глупы, чтобы строить лаборатории под открытым небом». Нас несколько раз навещали, в том числе и с воздуха, делали фотографии, и всякий раз эти глупцы оставались с носом. На фото джунгли, пирс, складские помещения и виллы на холме. Ничего больше. Потому что самое интересное расположено в очреве острова. Панель за ними захлопнулась, они оказались в скале. Там было прохладно. Кролл подошел к пульту, набрал код. «Теперь мы можем подняться в виллу не пешком, а на лифте. Это занимает всего 18 секунд. Ну что, поехали? Мистер Хаммерштейн уже ждет вас». Лифт вознес их наверх. У Лены даже заложила уши. Они вышли в подвале виллы. Затем на внутреннем лифте поднялись в апартаменты миллиардера. Кролл постучал в дверь, раздался голос. «Войдите». Лена прошла в кабинет и увидела за столом Магнуса Хамерштейна. Миллиардер курил сигару и наслаждался из огромного окна видом на джунгли и океан. Солнце уже начало спускаться, и Лена поняла, что наступил вечер. «Приветствую вас, русская красавица», — сказал Хаммерштейн. «Цезарь уже показал вам кое-что на острове?» Вы, значит, пытались убежать? Как неблагоразумно. Представляете, если бы вас укусила змея? Мучительная смерть. Хаммерштейн поднялся из кресла, подошел к стене, на которой висела большая карта мира, нажал на кнопку на месте Лондона. Стена отъехала в сторону. Лена увидела несколько аквариумов. Нет, это не аквариумы, а террариумы, в которых живут змеи. Под лампами, вися на камнях и корягах, За стеклом нежились змеи. Хаммерштейн указал на одну из них, ядовито-зеленой окраски. «Бумсланг. Достаточно одного ее укуса, чтобы вы меньше, чем через минуту умерли». Лена вздрогнула. Какое странное хобби у миллиардера. Магнус тем временем подошел к одному из террариумов, в котором находились попискивающие белые мышки. Он схватил одного грызуна за хвост, показал — Посмотрите, она пищит, понимает, что ей предстоит нечто не совсем хорошее, даже очень нехорошее. Она станет обедом для королевской кобры, моей любимицы. Вы знаете, что змеи питаются нечасто, раз в несколько недель. Магнус Хаммерштейн остановился около террариума с коброй, поднес к стеклу мышь, змея мгновенно отреагировала на жертву. «Смотрите, моя малютка уже голодна. Когда змеи сыты, они не опасны. Их можно даже брать в руки. А вот когда им хочется есть...» Он открыл крышку террариума. Мышь отчаянно пищала, дергая лапками. Змея встала в стойку, капюшон на ее шее начал раздуваться. Хаммерштейн отпустил мышку шмякнулась на песок в террариум. Бедное животное не понимало, что его ждет. Всего один молниеносный бросок, и мышь оказалась в пасти у змеи. Лена отвернулась. «Вам не нравится эта картина? Но почему? Ведь это так естественно. Один пожирает другого. Такова жизнь, моя дорогая. Всегда кто-то оказывается сильнее. Сейчас вы в моей власти». Знаете, что произойдет с мышью? Кобра проглотит ее целиком, а потом начнется весьма долгий процесс переваривания. Змея впадает в оцепенение, которое будет длиться неделю или даже больше. Хамерштейн явно был в хорошем настроении. Он раздал мышей еще нескольким змеям, затем вернулся к своей гости. Итак, госпожа Монастырская... Вот мы и познакомились. Учтите, далеко не каждому сотруднику моего концерна выпадает подобная честь. Я не люблю шумиху. Находиться в тени — вот моя кредо. Но вы, как я вижу, хотите нарушить мой ритм жизни. Знаете, что делает змея, если кто-то вторгается на её территорию или пытается убить её? Нападает и впрыскивает яд. — подсказал Цезарь Кролл. От этих слов оленя стало дурно. Она все время пыталась отогнать от себя мысль о том, какую участь готовит ей миллиардер и его цербер. Но теперь все стало ясно. Они хотят убить ее. Хамерштейн, подойдя к панорамному окну, произнес. — Вы молодец. Обычно все, кто играет против меня, вылетают еще в одной восьмой финала. Вы же дошли до полуфинала. Я недооценил вас. В русском филиале кое-кто понесет наказание за то, что своевременно не принял нужные меры. Но там слишком многое вышло из-под контроля. Сначала этот господин, как его звали, ах да, Тимчук, попался на промышленном шпионаже. Его вышвырнули в две секунды. На мое горе он знал кое-какие секреты и решил, что может нас шантажировать. От него пришлось избавиться. Инсценировали самоубийство в тюрьме. Но у него имелась жена, которая хотела отомстить за мужа. Эту даму пришлось отправить вслед за мужем. И тут возникла Станкевич. Ей удалось убежать от наших людей. Хорошо, что у нас в вашем отделе имелся свой человек. Та самая смешная особа. Воеводина. Услужливо подсказал Кролл. — Да-да, Воеводина. Она сбросила с крыши Станкевич и отправилась в Рим с заданием избавиться от вас. Вы слишком много знали, хотя и не сделали из этих фактов правильные выводы. Но ведь могли. Судьба была против нас. Вместо вас погибла сама Воеводина. А затем... Словно снежная лавина обрушилась на мою голову. Вы втянули в эту авантюру моего сына, агента Интерпола и даже старого несчастного актера. Хоммерштейн уже не улыбался. Он повернулся к Лене. Его лицо пылало гневом. Магнус пролаял ей в лицо. Вы, маленькая любопытная мерзавка, поставили под удар все, что я строил в течение почти тридцати лет. Но я всегда выигрываю. Знайте это. Я избавлюсь от вас, а также от всех, кто замешан в этом деле. От всех. Эдуард тоже знает слишком много. Он не хочет сотрудничать со мной, поэтому придется позаботиться и о нем. Мои дети меня разочаровали. Что дочь, что сын. Лене было даже жаль миллиардера. Одинокий, обозлившийся и такой опасный. Но до того, как настанет ваш последний час, моя милая, я хочу показать вам то, что вы стремитесь разрушить. Быть может, тогда вы поймете, что не стоило тягаться со мной. С этими словами миллиардер подошел к другой стене, украшенной масками и копиями аборигенов. Нажал на кнопку, панель отодвинулась. Лена увидела кабину лифта. «Прошу вас», — сказал миллиардер. «Цезарь, ты останься здесь». Лена не хотела ехать с Хаммерштейном. Магнус прав. Она для него — фактор опасности, а значит, он убьет ее. Магнус правильно истолковал ее нерешительность. Указал на багровое солнце, которое закатывалось за горизонт. Ночь наступила совершенно неожиданно. «Взгляните на солнце, Елена» увидите его в последний раз. А теперь нам пора». Он подошел к ней, схватил за руку и потащил к лифту. Монастырская пыталась сообразить, что же она может предпринять — напасть на Магнуса. Но здесь ему поможет Кролл, а вот внизу, в подземных лабораториях, возможно, там у нее будет шанс спастись. Хамерштейн втолкнул ее в кабину, Закрылась металлическая дверь, и лифт устремился вниз. На этот раз путешествие длилось не меньше минуты. Наконец кабина остановилась, мелодично звякнула, и двери раскрылись. Они вышли в коридор. Лена осмотрелась. Стены каменные, значит, они где-то внутри скального массива под островом. «Мы на глубине приблизительно сорока пяти метров» пояснил Хаммерштейн. «Когда я купил остров, то не знал, что его основание представляет собой лабиринт из пещер. Пришлось затратить массу денег и пять лет работы, чтобы сделать из этих пещер подземный город. Но зато я могу быть уверен, никто и никогда не заявится сюда с ордером на обыск». Лена посмотрела на закрывшуюся дверь лифта. «Путь наверх отрезан». Магнус Хаммерштейн Провел ее в первое помещение. Она увидела, что за стеклянным окном идет работа. Люди в белых халатах снуют между конвейерами. «Здесь работают над некоторыми генетическими экспериментами», — сказал Хаммерштейн. «Несмотря на то, что мировое сообщество запретило подобные работы, я не могу позволить себе терять прибыль». Он продемонстрировал ей еще несколько лабораторий. Лена не хотела знать, что именно синтезируют в этих пещерах. Высокотоксичные яды, клетки-мутанты, искусственные вирусы досили неизвестные болезни. Она видела, что миллиардер чрезвычайно горд своими лабораториями. «Через несколько лет я достигну поразительных результатов», — вещал он. «Я уже сейчас достиг их. Но вскоре меня ожидает еще больше успех». А вы хотите мне помешать? Нет, я вам не позволю. Хамерштейн станет самым крупным концерном в мире, единственным в мире, который будет обладать лекарством против пандемии. Что вы имеете в виду? спросила Лена. Хамерштейн ответил: Думаю, в течение пары лет нам удастся довести до конца работу над одним перспективным проектом. Представляете, в течение считанных месяцев весь мир оказывается под угрозой неизвестной болезни. Миллионы людей становятся ее жертвами. Спасения нет. Смерть приходит в ста процентах случаев. И только я могу предложить лекарство. Только я могу избавить от нее. Как вы считаете, сколько заплатят люди, чтобы выжить? Неужели Хаммерштейн говорит серьезно? Но если это так, то он опасный безумец, маньяк, в руках которого сосредоточились колоссальные деньги и научные открытия. Когда весь мир будет зависеть от моего лекарства, наступит новая эра. Каждый будет знать, что без концерна Хамерштейн он не сумеет выжить. Я смогу диктовать свои условия любому президенту и правительству. «Запомните, власть — это единственное, к чему надо стремиться». Тем временем они подошли к еще одному блоку лабораторий. Хаммерштейн пояснил, «А здесь производится тот самый вирус, который помогает мне превращать людей в послушные автоматы. Наиболее подвержены этому дети. Кроме того, вирус подчистую сжигает все воспоминания» я воспользовался желанием некоторых богатых и влиятельных людей иметь потомство. Они получили от меня ребенка, заплатив большие деньги. Но эти дети — своего рода бомбы с часовым механизмом. Я могу управлять каждым из них. И когда настанет момент, я это сделаю. Так было с сыном Найджела Форбса Ллойда. Он не захотел пойти мне навстречу в делах бизнеса. И за это я приказал, его сыну убивать. Так было и кое с кем из топ-менеджеров Омеги. Они безоговорочно приняли проект объединения наших концернов на моих условиях. «То, что вы говорите, просто ужасно», — сказала Лена. «Мистер Хаммерштейн, как вы можете. Ведь вы готовы подвергнуть риску жизни тысяч, нет, миллионов людей. И все ради чего?» она поняла. Хамерштейн безумен. Он опьянен своим планом и властью. Ради этого он готов пойти на все. Как же его остановить?» «Ради того, чтобы стать властелином мира», — сказал миллиардер. «Как я вижу, наша экскурсия подходит к завершению». «А где Тереза?» — почти крикнула монастырская. «Я хочу ее видеть». «Ах, девчонка, дочка актрисы!» «В одной из лабораторий. Процесс внедрения вируса уже начался. Ее удочерит одна чрезвычайно богатая семья из Восточной Европы. Но до этого еще далеко. Это сложный процесс. Придется немного подождать. Вы хотите ее видеть? Что ж, я могу оказать вам эту услугу». Они прошли по коридорам и оказались около окна, за которым стояли столы, а на них лежали дети. И одна из них — Тереза. «Вы удовлетворены?» — спросил Хаммерштейн. «Но нам пора». Лена поняла, что он имеет в виду. Ей пора умирать. Они подошли к лифту, который поднял их наверх в кабинет Магнуса. Солнце уже зашло. Сквозь панорамное окно были видны очертания безбрежного океана и темного неба, заполненного мириадами звезд. Хамерштейн подошел к столу, вынул из ящика пистолет. «Я не буду в вас стрелять», — без сожаления произнес он. «Вы сами убьете себя». Он очутился около террариумов со змеями. При помощи хлыста вытащил одну из них — Змея шипела, разевая розовую пасть. «Всего один укус», — сказал Хаммерштейн, приближаясь к монастырской. «Подумайте, ведь именно так умерла легендарная Клеопатра. Всего один укус. Это будет не больно. Вы просто заснёте, Навсегда». Алена с ужасом смотрела на извивающуюся змею. Хаммерштейн подошел к ней вплотную — Еще несколько сантиметров, и ядовитые зубы вонзятся ей в руку.